Глава 32. Белецкий в тот день тоже с самого утра отправился добывать сведения, однако ему предстояло посетить куда как более сомнительные места, нежели московское присутствие Министерства иностранных дел или галерея фабриканта Мещерякова. Расследование завело его на самую окраину Москвы, в лихую убогую Андроновку, населенную рабочей беднотой и преступным элементом всех видов и сортов. Бродяги, воры, налетчики, скупщики краденого, дезертиры, беглые каторжники и анархисты проживали по здешним притонам, и полиции немало не опасались, поскольку заходить в эти места, особливо ночью, служивые побаивались. Облавы здесь случались редко, да и то больше для проформы, так как задержать кого-либо в андроновских бараках или того пуще в лабиринте грязных кривых проулков не представлялось возможным, Стоило охранителям порядка приблизиться к Андроновке, известие о том распространялось по всему выселку со скоростью пожара, и все, кому встреча с полицией была противопоказана, уходили словно рыбы сквозь дырявую сеть и хранились в вылистой мгле жалких лачуг и зловонных задворок. Если же день был выходным или праздничным, то блюстителем законности грозило еще и столкновение с оголтелой пьяной толпой рабочего люда. В отношении полиции – значительно менее осторожного и куда более злого. Вооруженные камнями, дрынами или просто пудовыми кулаками, упившиеся до потери разума пролетарии с бессмысленной звериной яростью, кидались на полицейских и гнали их прочь или учиняли расправу. Жестокие массовые драки, в принципе, были излюблены видом развлечений у населения Андроновки. Поглазеть на это неприглядное кровавое буйство выходили и мужики, и бабы, и малолетние ребятишки. Первые зачастую – не желали довольствоваться ролью зрителей и сами кидались в молотящие кулаками и матерящиеся месиво. Среди женщин же одни подзуживали и улюлюкали, а другие причитали и голосили, но все-таки не выходили, а продолжали увлеченно таращиться. Наблюдали за мордобоем не только обыватели, но и люди, имеющие до драки ее участников, так сказать, деловой интерес. Это были устроители кулачных боев, легальных и нелегальных, посещаемых не одним лишь сбродом, а и куда более презентабельной публикой, готовы не только смотреть, но и делать ставки. Эти дельцы выбирали самых сильных, крепких, ловких драчунов и вовлекали их в свое предприятие, соблазняя легкими, на первый взгляд, наградными деньгами. А особо перспективным бойцам даже приплачивали и дополнительно тренировали у кулачных инструкторов. Несколько таких мастеров кулачного боя имевших не самые простые отношения с законом, обитали здесь же, в Андроновке, и с кое-кем из них Белецкий был очень хорошо знаком. Белецкий, как уже упоминалось, был отменным бойцом, имевшим исключительные навыки, в том числе и в рукопашном бою. Совершенствовать свое умение он никогда не прекращал и выбирал себе наставников, исходя лишь из их мастерства, не оглядываясь на их социальный статус и общую репутацию». Иной раз Белецкий даже участвовал в тренировочных боях, оттачивая таким образом свою технику, которую не решался в полной мере испытывать на своем собственном ученике Дмитрия Николаевиче, опасаясь, что тот, при всей значительности уровня своей подготовки, после таких занятий не соберет костей. Едва везший Белецкого экипаж оказался на разбитом тракте, ведущем от Рогожской заставы в пригород, возницы принялся причитать о любящей жене и троих детях, а на подъезде к Андроновке и вовсе ссадил седока, заявив, что коли барину жизнь недорога, он может хоть к лукавому на ковришке, а он человек семейный, потому ни животом, ни совраской, ни коляской, которые только лишь о прошлый месяц переднюю ось заменили, рисковать не желает. Белецкий уж и заранее знавший, что ни один извозчик до места его вести не согласится, пожал плечами, сунул в руки мужику оговоренную плату, Вылез из пролетки и направился к лихому выселку, игнорируя уговоры возниться, одуматься и поворотиться. Чопорный, одетый с иголочки в строгий элегантный костюм, чисто выбритый на немецкий манер Белецкий, выделялся на раскишей и залитой помоями Андроновской улице, словно белая ворона в стае серого воронья. Прохожие мужики при его виде вязко останавливались и недобро смотрели на чужака, потирая кулаки или оправляя голенища латанных сапог, за которыми носили ножи. Иные заступали пришлому немцу поперек пути, но, встретившись с ним глазами, тут же отступали, угадывая в невозмутимом но остром взгляде зеленоватых глаз Белецкого не то чтобы отсутствие страха, но уверенную в себе и опасную для всякого проходимца силу. Пройдя центральную улицу Андроновки до середины, Белецкий свернул в узкий тупиковый проулок и, преодолев его до конца, оказался перед покосившимся деревянным строением с грязными тусклыми окнами вдоль некрашенного фасада и двумя дверьми по обеим его концам. На пороге одной из дверей сидела трое ребятишек в возрасте где-то от трех до десяти лет. Двое старших ссорясь и сквернословие играли в ножечки, а младший, укутанный в какое-то невообразимое тряпье, жалобно конючил и тер грязными кулачками зареванные глаза. При появлении немецкого барина старшие прервали свое занятие и вылупились на чужака со злым любопытством. Тот, который был самым старшим, поднялся на кривые рахитичные ноги, смачно сплюнул и, подражая развязной и грубой интонации взрослых, спросил. «Ты че, дядя?» Влас Демьянович дома?» — спросил в ответ Белецкий. Пацаненок туповато захлопал глазами и Белецкий уточнил вопрос. «Птичник Влас дома?» — говорю. «А, дядя Влас-то!» Наконец сообразил Малец. «Дома! А тебе он на кой, дядя?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — назидательно ответил Белецкий и принялся колотить кулаком во вторую дверь. Через пару минут она со скрипом приоткрылась, и из нее выглянула повязанная, выленилым, платком женская голова с невзрачным лицом. «Чего ломишься?» — прокаркала женщина, сопроводив вопрос с парой нелитературных междометий. «Я ковласу. Открывай давай». Цыкнул на привратницу Белецкий, и дверь послушно отворилась. Он оказался в темных, наполненных застоявшимся кислым запахом сенях, из которых в дом вело две двери. Белецкий уверенно толкнул одну из них и прошел в средних размеров комнату с низким потолком и дощатыми стенами. В комнате было сумеречно. Тусклый свет, пробивавшийся сквозь два замызганных оконца, освещал ее едва ли наполовину. Мебели было немного. В дальнем углу из-за ситцевой занавески виднелась изножие койки с соломенным тюфяком и тулупом, очевидно, выполнявшим роль одеяла. В другом углу, ближе к окну, стоял стол, покрытый потертый, и в нескольких местах прожженной клеенкой. Подле него — скамья и два табурета. Третий табурет с примощенным на нем жестяным тазом ютился в стороне, под рукомойником. Посреди комнаты стояла остывшая с ночи печка-буржуйка — У самой двери громоздился массивный походный сундук, а над ним, на вбитых в стену гвоздях, висели телогрейка, рабочий бушлат и еще какая-то одежда. В целом комната выглядела убого, но было в ней то, что выделяло эту камору из множества других таких же чепушных жилищ и наполняло особой атмосферой. В простенке между окон и на подоконниках здесь располагалось множество клеток, населенных всякими певчими и обычными птицами. Тут были щеглы, снегиричи, чужики, мышовки, дрозды и целое семейство желто-зеленых канареек. Все это птичье царство неугомонно чирикало, свистело и щебетало. В тот момент, когда Белецкий вошел, хозяин комнаты возился у одной из клеток, прилаживая к ней поилку. Это был здоровенный мужик, лет сорока пяти, не ниже Белецкого, но значительно шире в груди и плечах. У него были огромные ручища и бычья шея на которой крепилась массивная, абсолютно лысая башка с помятыми ушами и багровым шрамом на темени. Лицо у бугая было страшным. Густые хмурые брови нависали над глубоко посаженными до странности светлыми водянистыми глазами, крупный нос был, очевидно, неоднократно поломан и напоминал лиловую, ноздреватую, бугристую картофелину, широкий щербатый рот прятался в густой пегой бороде, из которой торчали соломы и несколько пестрых перьев. Одет Громила был в юфтевые сапоги, офицерские брюки-галифе и простую, неподпоясанную крестьянскую рубаху с распахнутым воротом, так, что была видна мускулистая волосатая грудь. «Здорово живешь, Власий Демьянович!» — поприветствовал хозяин Белецкий. Тот неторопливо повернулся к гостю и растянул свою щербатую пасть в жутковатое подобие улыбки. «Белецкий!» — пророкотал птичник Влас. «Давненько ж ты, прусская, твоя кость не захаживал. Уж поди с Пасхи. «Дела не пускали», — уклончиво объяснил Белецкий и вынул из кармана два бумажных кулька. «Вот питомцем твоим гостиниц принес. Канареечное семя. И тебе тоже. Чая фамильного». Примечание. Фамильным чаем назывались дорогие сорта чая, которые продавались с указанием фамилии производителя или поставщика. Конец примечания. «Благодарствую». Здоровяк с довольным видом забрал гостинцы и гаркнул Литка, э, литка, самовар неси и сушек, гость у меня! За стеной затопала и загромыхала, а после в дверь вкатилась давишняя баба с самоваром. «Хость, хость! сердито ворчала она, я, может, топать собиралась, а тут и ж ты, хость нарисовался, чьи ему с сушками подавай! Савроливая литка выдрузила самовар на стол, принесла надколотый заварной чайник, два стакана в латунных подстаканниках и, шваркнув ко всему этому миску с сушками, удалилась, продолжая недовольно гнусить. «Дура баба», — констатировал Влас, — «и характер поганый. Но все ж, сестра, за порог не выставишь». Он выплеснул в окно остатки спитой заварки и заварил по из кулька, принесенного Белецким. Закончив с приготовлением чая, Влас гостеприимно указал разглядывавшему в это время птиц Белецкому на один из двух стоящих у стола табуретов, а сам степенно уселся напротив. Сделав два мощных глотка и сунув в рот сразу две сушки, Влас поскреб лысую башку и в раздумьях проговорил. «Даже и не знаю, кого против тебя, Белецкий, нынче определить. Новенький есть, Петька, но ты его уделаешь, а мне этого малого в субботу выставлять». Он так-то неплох, но англичанами порченный. Скачет, финтит, что шлюшка балетная. А как на кулак нарвется, так удары не держит. Еще макар есть. Ну, тот, что в прошлый раз тебе под дых зело приложил. Только видится мне, что он для тебя недостаточно скорый. Тебе попроворнее противник нужен, чтобы ты ловчее шевелился. Ильшат бы подошел, но так-то он бусурманин, Третьего дня за мордобой в кутузку угодил. На фабрике кладовщик что-то там проевойного магомета не то вякнул, но и рассвирепел татарин. Четверых опасля в больничку свезли. Остается мне самому с тобой покуражиться. Бугай криво подмигнул и осклабился. Да ты не бойся, Белецкий. Я нонче не в форме. Спину, видать, продуло. Влас демонстративно поиграл мускулами и мощно расправил грудь. «Да что ж мне с тобой с хворым-то биться?» — подыграл Белецкий. «Уж я тебя, Влас, в другой раз отметелю, когда спину поправишь. Да и не затем я пришел». «Вон оно как!» — протянул здоровяк и нахмурился. «Знаешь же ты, Белецкий, что не люблю я, когда ты ко мне с вопросами всякими пристаешь. Я чекорить доносить не привык». «Чай не шпанка какая!» «Тот, про кого я тебя спросить хочу, умер», поспешил успокоить собеседника Белецкий. «И чтобы ты там про него мне не рассказал, ему от этого уже ни тепло, ни холодно». «Все равно, паскудство!» упрямо проворчал поборник уголовной этики. «Пользуешься ты, Белецкий, моим к тебе расположением, но меру-то знай». «Так я аккурат, в меру», пообещал Белецкий и спросил. «Знаешь ты, что про Ваньку у бешеного?» Птичник в утробно ухнул и как-то всей своей тушей подобрался. «А ты верно говоришь, что он помер уже?» — спросил он. У Белецкого от изумления брови полезли на лоб. «Да ты, влас никак его боишься?» «Бешеную собаку бояться не срамно», — покачал страшный своей башкой кулачных дел мастер. «Так помер или брешешь?» «Верно?» «Омер. Я сам его мертвым, как тебя видел», — заверил собеседника Белецкий и постучал себе по виску. Голову ему прострелили. «Тады села одна», — согласился Влас. «Расскажу, что знаю. Лукавый это был человек». «В каком смысле лукавый?» «А в том смысле, что бесовское отродье, а не человек». «Лютый такой? Так у вас тут все они херувимы. «Мало что лютый». Хотя это тоже через край. Он ведь всякий раз дело чуть не до смертоубийства доводил. Едва его останавливали, окаянного. Но не в этом дело. Он, Ванька этот, какую-то особую силу имел. Да такую, что не в руках или ногах, а черную силу. Нечистую. Берецкий состроил скептическую мину. «Ну уж ты расскажешь. Сказки все». «Не бывает в людях этакой силы. Ловок был, силен, зол, безбашен. Вот и вся бесовщина». «А ты, Белецкий, коли не веришь, так чего спрашиваешь?» — обиделся здоровяк. «Я тебе как есть говорю, не то чтобы из чужого языка. Сам видал, как он сопротивников своих околдовал. Его из-за этого-то и отвадили от боев. Верно тебе говорю, Белецкий, он был». «Как есть! Нечистью!» Птичник Вас сплюнул и перекрестился. «Так что же он такое делал?» Уже куда более заинтересованно спросил Белецкий. «Как чары наводил?» «А черт его знает!» Передернул мощными плечами Бугай. «Так-то оно и непонятно было. Вроде ничего и не делал. Да только второй боец вдруг всякую перед ним силу терял. Будто его опоили чем. А еще люди говорят...» Тут-то я уж сам на себе не испытывал, что страх в сопротивниках появлялся такой, что стыло нутро, будто они пред зверем диким, будто волк им на грудь бросается, а потом кишки рвет. От многих такое слыхал, и даже от тех, кто более-то никогда и ничего не убоялся. В общем, говорю тебе, Белецкий, Ванька твой бешеный, Душу черту, видать, продал, чтобы непобедимым сделаться. Оттого и побить его никто не мог. Хоть конституция у него так себе, и техники никакой. Это я тебе со всей ответственностью заявляю. Черный был человек. У бесов на сковородке, стало быть, нынче корчится, а левкарты с ними режется. Одно слово — нечисть. Вернувшись домой, Белецкий нашел Дмитрия Николаевича в мастерской, где тот уже успел навести порядок. Вопреки обыкновению, все в студии было разложено по местам, причем с какой-то маниакальной системностью. Краски по цветам, кисти и подрамники по размеру, эскизы по темам и времени создания и так далее. Такое неожиданное проявление пунктуальности, совершенно не свойственное для творческой небрежной рудневской натуры, кольнуло душу Белецкого. Он без того понимал, что вандализм, учиненный в мастерской неизвестными взломщиками, был для его друга буквальным личным надругательством. Но то, насколько тяжко было это потрясение, он понял только теперь, определив во внезапной одержимости порядком болезненное стремление Дмитрия Николаевича очистить свою святая святых от малейшего следа прикосновения чужих злонамеренных рук. Руднев сидел посреди всего этого невообразимого благоустройства на полу, а перед ним лежали листы с записями и зарисовками. Хотя бумаги и были разбросаны с характерной для Дмитрия Николаевича небрежностью, свидетельствующей о том, что его душевное состояние вроде бы уже успело прийти в норму, при появлении друга и его попытке освободить себе место на подоконнике, переложив оттуда на диван стопку альбомов, лицо у Руднева зло дернулось, а во взгляде появилась истерическая нетерпимость». Белецкий торопливо вернул альбомы на место и замер, боясь к чему-либо прикоснуться. От этого его растерянного вида Дмитрий Николаевич пришел в себя. Он провел рукой по лицу, будто отгоняя наваждение, а потом с несколько виноватым видом произнес. «Извини, Белецкий, я что-то нервный нынче. Располагайся, где тебе удобно. И давай рассказывай, какие новости принес. Вижу, что ты не с пустыми руками». Белецкий счел за лучшее выбрать для себя место рядом с Дмитрием Николаевичем на полу, так как это требовало от него лишь сдвинуть и без того пребывающие в беспорядке бумаги. Кратко, но четко он изложил настойчиво высказанную птичником Власом версию о сверхъестественной природе бойцовского таланта Ваньки Бешеного и досадливо добавил «Если у них там такая молва об этом молодчике шла, бессмысленно пытаться правду найти». Все одно повторять будут. Нечисть, мол, и все тут. Темный народ и на сказке падки. Но Рудни в байку про продавшего дьяволу душу Ваньку, кажется, воспринял исключительно серьезно. — А чего же ты думаешь, что это сказки? — спросил он. — Помилуйте, Дмитрий Николаевич, — растерялся Белецкий. — А как иначе-то? Вы же не думаете, что там и впрямь бесовщина и колдовство? «Безумец этот, Ванька, был. Бывают такие виды помешательства, которые в беспредельной жестокости выражаются. Вот у него, вероятно, так и было. Оттого его все и боялись». «Прямо уж все. Не бывает так, Белецкий. Твои мордовороты не институтки, которые небылицы друг за дружкой повторяют, а потом на пустом месте со страху визжат и в обморок падают. Этих мужиков всех разом, каким-то там помешанным, не запугаешь». Оторвали бы они ему голову. Если и не в поединке, так в подворотне. Нет, Белецкий, Ваньку Бешеного неспроста боялись. Была в нем и впрямь опасная сила, против которой кулаки беспомощны. «Кулаки беспомощны, а пуля, стала быть, взяла», — саркастично заметил Белецкий. «Что-то у вас, Дмитрий Николаевич, бесовщина выходит уж больно уязвимый. Или Ваньку тоже серебряные пули уложили?» «Нет, его обычные пули убили, Свинцовый». А что касается серебряных пуль, которые в нашем деле фигурируют, то за ними и вовсе никакого мистицизма не было. И Дмитрий Николаевич принялся рассказывать другу про Остроградского и его серебряную рать. Когда повествование дошло до того момента, где Руднев предъявил дипломату, залитое кровью письмо и тетрадь по русской словесности, Белецкий перебил. «Какое еще письмо? Вот это!» И Дмитрий Николаевич вынул из кармана все еще лежавший там сложенный тетрадный листок. «Но откуда вы его взяли? Не было же у мальчишки никакого письма». «Понятно, что не было», — усмехнулся Руднев. «Но Остроградский-то об этом не знал, поэтому письмо я просто подделал и запачкал красной тушью, стерокотовой, акварелью». «А тетрадь с образцом почерка вы каким образом достали?» «Тетрадь тоже подделка». «Я подумал, что Остроградский вряд ли знает почерки мальчиков». Белецкий покачал головой. «Выходит, вы про Остроградского еще вчера догадались?» «Да, когда Анатолий Витальевич стал про жалобы директора гимназии сетовать. Мне все не давал покоя вопрос, как могут быть связаны отставные пластуны и мальчишки-гимназист. А вариант с юными разведчиками и союзом патриотического просвещения как раз все и объяснял. Но ты дальше слушай. У моей истории конец похлеще, чем про твоего Ваньку Бершинова». Дмитрий Николаевич досказал про стычку Остроградского с бароном фон Клебиком и про беглого Ютенштайна, увиденного дипломатом в коляске барона. «Бред», — решительно заключил Белецкий. «Все это какой-то бред. Остроградский либо лгал вам, Дмитрий Николаевич, либо умом тронулся на почве своих патриотических идей. Уверен, что не то и не другое», — возразил Руднев и пододвинул к Белецкому один из лежавших перед ним листов. «Вот, смотри». на бумаге. Под заголовком «Странности» значился список из 15 пунктов, часть из которых уже была выписана Рудневым в его блокнот тогда, когда они с Белецким ехали от Апрелевки, к развалинам часовни. Покуда Белецкий читал, Дмитрий Николаевич приписал к списку 16 пункт. 1. Источник газетных публикаций. 2. Преследователь журналиста. 3. Безликий гонец, Ванька Бешеный. 4. Факты из дела Фролова. 5. Допрос безликих. 6. Заточка у Ютенштайна, 7. Побег из бутырки, 8. Попытка самоубийства Фролова, 9. Третий стрелок в клубе, 10. Пистолет у Шарлотты, 11. Проникновение убийц Куварову, 12. Отчеты Рогдая, 13. Саглядаты у сарая, 14. Визитер Вершинина, 15. Взломщики на Причистенке. 16. Околдованные бойцы». «И что вам говорит этот перечень?» — спросил Белецкий, перечитав список несколько раз. «Признаться, я не могу выстроить на этих фактах какую-либо гипотезу». «А ты подумай, Белецкий, что объединяет все эти 16 пунктов?» «Не знаю. Что их может объединять? Разве то, что все это может иметь отношение к нашему расследованию, а может и не иметь?» «В этих эпизодах вообще все непонятно. То ли было, то ли нет. Морок». «Вот, ты абсолютно прав, Белецкий». Морок. Во всех этих случаях свидетели или участники видели то, чего не было. Или не видели то, что было. «Подождите, подождите», — перебил Белецкий. «Все не совсем так. Давайте по порядку. Источник у журналистов, очевидно, был. Это неоспоримо. Иначе как бы в нескольких газетах одновременно появлялась бы одна и та же информация. Да и бумаги свихнувшийся репортер видел». «Правильно. Источник был, бумаги были. Только не было описанных в них событий». «Газетная утка? Что в этом такого? Ничего, если не считать того, что все причастные к ней умерли, сошли с ума или пропали. А единственный живой свидетель рассказывает про оборотня». «Ну, допустим. Тут действительно все очень странно. А что за безликий гонец?» «Слуга в доме Каменских не смог мне описать Ваньку Бешеного, через которого шла у записки передавал. Все твердил, что тот, дескать, без личины был». Мне это определение потом на допросе в Бутырке вспомнилось. Вроде и видел я этих допрашиваемых, а образ уловить не мог. — Дмитрий Николаевич, да Лаке этот дурак, а вы на допросе просто не могли сосредоточиться из-за духоты, например, или атмосферы тягостной. — А событие, про которое нам Фролов читать давал, темная история с газетами, не пойми как покалечившийся анархист — спятивший тюремщик, писарь вроде как стащивший план тюрьмы, а может и не стащивший, девица в отца стрелявшая. Это все тоже из-за духоты. Вспомни, во всех этих историях люди делали что-то по совершенно непонятным даже для них самих причинам, будто бы наваждение на них находило. Белецкий все еще не готовый согласиться с мнением Дмитрия Николаевича о сверхъестественности, сути, перечисленных в списке событий, впился в перечень глазами, однако... Три дальнейших пункта и впрямь виделись ему странными. Он попытался оспорить хотя бы первый из них. Заточка вполне могла померещиться Анатолию Витальевичу, если Ютенштайн сделал характерный замах. Терентьев увидел движение, а остальное его опыт в мозгу дорисовал сам по себе. «Мог», — признал Руднев, — «я бы ровно так же, как ты, рассудил, если бы потом не произошел этот чертов побег, и Фролов бы не стрелялся». И если бы мы с тобой позже не спорили про пистолеты Саглядатая, ты ведь и сейчас кляться готов, что видел их, а я настолько же уверен, что ничего такого не было. И скажи мне на милость, как могло произойти, что никто в клубе не заметил третьего стрелка, и как Шлау со своим живодером прошел мимо хозяина номеров, а главное, мимо опытного разведчика, так что никто их не видел. Как среди бела дня кто-то, никем не замеченный, перевернул наши комнаты». Почему по следам отчетов Рогдая не удалось схватить за руку ни одного предателя? Почему Вершинин, никогда не жаловавшийся на слабую память, не смог вспомнить своего визитера? Почему кулачные бойцы все как один боялись ничем не выдающегося малого? И как он их побеждал? — Ну и какое же объяснение, по-вашему, есть для всех этих «почему» и «как»? — осторожно спросил Белецкий. — Да ты сам Давичу ответил. — Морок, наваждение! — Белецкий окончательно потерялся в рассуждениях Руднева. «Перестаньте, пожалуйста, изъясняться метафорами, Дмитрий Николаевич. Я вас не понимаю». «Да я тебе прямо говорю, без метафор. Буквально наваждение. Во всех этих случаях люди оказывались заморочены. Их восприятию либо что-то навязывалось, либо наоборот, скрывалось. Дмитрий Николаевич, такого не может быть». Еще как может! Вон цыгане издревле умели людям голову дурить. Да так, что те в здравом уме и на трезвую память все деньги им добровольно отдавали. Берсерки орали и грызли щиты, парализуя волю противников. А в Индонезии местные колдуны делают то же самое при помощи особенного танца. Дикие, африканские туземцы ритмичным боем в барабаны могут ввести в транс целую деревню. Ты сам видел подобное у буддистов, только там мантры читают. «Внушение, Белецкий». Эти техники существовали с давних времен, и сейчас их изучают и всячески пытаются использовать, например, в медицине. В Европе еще в XVIII веке начали практиковать так называемый месмеризм или природный магнетизм, а сейчас это называют гипнозом. Белецкий обалдело таращился на друга, высказанное Рудневым предположение выходило за всякие рамки здравомыслия. «Дмитрий Николаевич, все, что вы упоминали...» Берсерки, цыгане, шаманы — это по большей степени мифы. Да и гипноз до сих пор до конца не изучен, и реальность такого воздействия на человеческое сознание не доказана. «То, что какое-то явление не изучено и не доказано, вовсе не значит, что его нет и быть не может», — упрямо возразил Руднев. «У меня сложилась гипотеза о том, что на самом деле может стоять за заговором Вер Вольфа. В этой гипотезе еще очень много белых пятен, но я в ней практически уверен». Руднев взглянул на часы и поднялся на ноги. «Нам пора к Анатолию Витальевичу. Поехали, Белецкий. Там все. Я расскажу».